Приложение 1. Кодекс веры, глава о праве. Глава вторая, пункт 12. Право на смерть является неотъемлемым правом всякого свободного гражданина, независимо от расы, пола и личных культовых отправлений, и обеспечивается самим существованием государства и его институтов власти. Глава вторая, пункт 13. Реализация права гражданами, включая клан Верховного Архонта, осуществляется при соблюдении возрастного и сословного ценза. Разрешение на личную реализацию выдается канцелярии Совета Порченных Жрецов в явочном порядке и более никем. Глава 2, пункт 14. Реализация права на смерть – сопряженное с нарушением закона, влечет за собой наказание посмертно в виде разрушения домашнего жертвенника и наложения клейма на место захоронения, а также отсрочку реализации права родственниками виновного по трем коленам обеих родительских линий. Глава 2, пункт 15. Узурпация права, вплоть до насильственной реализации чужого права на смерть, Смотри главу об умерщвлениях, параграф, убийства, ритуальные, случайные и прочие, карается пожизненным заключениям в казематы, входящих без подачи апелляции. Каждый случай подлежит отдельному рассмотрению должностными лицами соответствующей компетенции. Глава 2, пункт 16 Состоящие при окружных школах гладиаторы, равно как и им подобные, сосланные на оловянные и иные рудники, а также лица, числящиеся в розыске и имеющие неограниченный срок существования, правом на смерть не обладают, что лишает их возможности получения гражданства. Шестое. Запах грядущего разложения... Назойливо сквозил в окружающем великолепии. Томный, сладковатый привкус, зовущий расслабиться, Смежить веки, не сопротивляться. Деревья встревоженно шелестели листвой и переглядывались. Деревьям было страшно. Мы долго плутали в лабиринте центральных улочек, Подобно песчаным эфам, скручивающимся в плотный брачный клубок. Я чувствовал, как моя проводница старательно кружит вокруг того вожделенного и одновременно запретного района, где жили немногие, кому позволены были белые покрывала и таракотовые диадемы. Знатный район, тщеславный, влиятельный, и я уже когда-то бывал в нем, не вынеся ничего, кроме горечи и вязкой слюны во рту. Налево, направо и снова налево, Нам пришлось дать приличный крюк, огибая корпуса паучьей центурии, полурелигиозной иванизированной части, в рекруты которые набирались исключительно свободные граждане и специализировались эти свободные граждане, исключительно на поимке беглых бесов. Мне доводилось видеть, как пауки-ветераны орудуют сетями и утяжеленными Бола, и зрелище произвело на меня неизгладимое впечатление». «Нет уж. Мы люди добропорядочные. Прямо налево и направо. Абсолютно добропорядочные. И почти люди. Мы уже успели пройти мимо высокого серого забора, как в нем родилась незаметная до того калитка, и оттуда высунулась кучерявая круглая голова, росшая прямо из необъятных плеч. Затем человек соизволил показаться целиком». И стало ясно, что это мужчина из края людей с опаленным лицом. Одет он был, ну, если это называлось быть одетым, в полосатые чувяки и на бедренную повязку, бычьи хвосты которые свисали до колен. Смуглое гладкое тело лоснилось, и от чернокожего резко пахло дорогим ароматизированным жиром. Ценно, видать, слуга. Дорогостоящий. Ой! «Скользкий, небось?» «Скорой ночи тебе, Эльзебия!» Женщина с лицом шута склонила голову в достаточно уважительном поклоне и проскользнула в калитку, жестом пригласив следовать за ней. «Я кое-как протиснулся между шершавой стеной и торсом проклятого превратника, даже не подумавшего посторониться. Кажется, я не пришелся ему по вкусу. Мысленно я представил себя со стороны...» И, в общем-то, одобрил вкус стража. Скорой ночи тебе, о чернейший из запаленных Эльзебби! Провозгласил я как можно высокопарня. Скорой темной ночи. Всякое случается в ночи, и не все из случившегося устраивает таких бдительных людей, как ты, порти им цвет лица и пищеварение. Превратник уставился на меня своими блестящими бусинами, косо пришитыми на складке его плоской физиономии. Я собрался было сделать еще какое-нибудь заявление, потому что ситуация стала меня раздражать, но Эльзебия внезапно ухмыльнулся, обнажив полный набор белоснежных принадлежностей для кусания и разрывания. Затем он ткнул пальцем в мой нос, заставив меня проделать тоже же с его бляхой, и скорчил жуткую рожу, высунув мокрый татуированный язык по меньшей мере, на локоть. Женщина за моей спиной прыснула и быстро прикрыла лицо рукавом. «Зепп сказал», — тут же посерьезнела она, «что двое сердитых мужчин должны держать язык на привязи или засовывать его». «Я понял», — поспешно прервал я ее, — «и благодарю за полезный совет». «Я рада, что вы понравились друг другу», — совершенно не к месту заявила проводница. «Эльзебия — отличный страж ворот». Но особенно таких узких ворот не удержался я и получил указание постараться быть серьезнее. Я честно старался. Я серьезно шествовал по ухоженному роскошному саду через заросли гигских роз, всех мыслимых и немыслимых оттенков, серьезно поднимался по мраморным ступенькам, понимая, что это отнюдь не парадная лестница, серьезно сидел в круглом зале, стены которого были выложены перламутровой плиткой — Я был серьезен. Я сидел и ждал. Мне даже не было скучно. Вот уже почти два часа мне не было скучно. О небо! Благодарю за щедрость. Встань, раб! Встань и повернись!